Георгий Смородинский. Телохранитель темного Бога. Книга 4 Тяжелая поступь к грядущей войны. Глава первая. Зашла русалочка в каюту принца и увидела, что он уже спит. Тогда девушка шагнула к кровати, вытащила нож, который ей выдала ведьма, и на мгновение замешкалась. Я вздохнул, собираясь с мыслями, сделал глоток из фляги и скосил взгляд на занимающийся на горизонте рассвет. Эту сказку мама мне рассказывала всего один раз, и хрен вспомнишь, как оно там дословно закончилось. Ещё бы знать, зачем я начал рассказывать оригинальную «Русалочку», а не пересказал мультфильм, который смотрел не меньше десяти раз. «Решил сэкономить время?» «Ну да, наверное. Но теперь придётся импровизировать». «И что дальше?» — прошептала сидящая напротив Эйка. «Она его убила?» «Нет». Опустив взгляд, покачал головой я. «Конечно же, она не смогла». Девушка поцеловала любимого в щёку и, выбежав на палубу, выкинула кинжал в океан. В том месте, где он упал, волны почернели, и в этот момент начался рассвет. Понимая, что погибает, девушка прыгнула в воду и почувствовала, как её тело расплывается пеной. В оригинальной сказке так и случилось, если вдруг кто-то не знает. Из-за этого автор долго не решался посмотреть диснеевский фильм. Услышав негромкое всхлипывание, я поднял взгляд и опешил. Эйка рыдала. Натурально. Закусив губу и глядя куда-то за горизонт. Плечи девушки мелко вздрагивали, по щекам протянулись серебристые дорожки слёз. Сидящий рядом с ней и оши хмурился и с досадой смотрел на палубу перед собой. На лице Нори застыло грустно задумчивое выражение. «Да... Хотя ничего удивительного. Кицуны тут самые творчески одаренные Йокой, и впредь нужно будет поаккуратнее с такими вот грустными сказками. Ну и я тоже, блин, молодец. Нашел что рассказывать. Мне ведь и самому Андерсон в детстве совершенно не нравился. Но вот же. Да там еще только все начинается. Глядя на рыдающую лисицу, виновато вздохнул я. Богине морской пены такой поворот не понравился, и она вернула девушку к жизни. Только при этом все вокруг потеряли память. И принц, и русалка, и даже ведьма. «У вас в мире тоже есть Аванами-Ноками?» — уточнила лисица. «Или это какая-то другая богиня?» Она своего имени не называла. Я покачал головой, вздохнул и принялся пересказывать диснеевский мультик. Вчера утром после встречи с ребятами я ощутил какую-то нереальную тягу ко сну. Возможно, это было как-то связано с моим посещением острова, но гадать желания не было. Коротко обрисовав друзьям ситуацию, я ушёл на корму, улегся там и сразу уснул. Проспал по итогу часов двадцать и, проснувшись под утро следующего дня, обнаружил сидящую рядом Эйку. Как выяснилось, князь приказал своим не спускать с меня спящего глаз. Вчера днём этим занимались по сменам телохранители, а ночное дежурство Йокой разделили между собой. Не знаю уж, по какой причине меня сморило, но лисица сказала, что во время сна ничего странного со мной не происходило. Чувствовал я себя, проснувшись нормально, выспавшимся и полным энергии. Так что заморачиваться не стал. Видя, что со мной полный порядок, Эйка забросала меня вопросами но я решил отложить рассказ о своих приключениях до пробуждения остальных и согласился только на сказку. Иоши и Нори появились чуть позже, и, усевшись на палубу, тоже принялись слушать. Пришедшие с князем телохранителя отошли чуть поодаль, рассредоточившись, но было видно, что и они не пропускают ни единого слова. Странное, необъяснимое чувство. Сидеть вот так под утро на палубе парусного корабля и рассказывать сказки взрослым, повидавшим жизнь разумным, двое из которых сами сказочные персонажи. При этом все слушают тебя с таким вниманием, что становится неудобно, словно бы ты вещаешь какие-то откровения или пытаешься обмануть. Нет, понятно, что Диснея тут пока нет, но зато легенд и мифов существует великое множество. О богах, войне с асурами и великих сражениях древности, сплошные Илиады и Одиссеи. А тут, казалось бы, Обычная сказка. «Иллиада, Одиссея» — древнейшая из сохранившихся памятников древнегреческой литературы. Эпические поэмы, приписываемые Гомеру. Под конец моего рассказа слёзы высохли на щеках лисицы, а сама она, приоткрыв рот, хлопала ресницами, как шестилетняя Серёгина дочка. Иоша перестал хмуриться. А князь... Он опять был где-то далеко. Очевидно, в фантазиях со своей персональной русалкой. Ну да... Двое суток осталось. В Ки на мечты времени уже не будет. Подхватил принц-русалочку на руки, усадил перед собой на коня и умчался с ней во дворец. Я улыбнулся, обвёл взглядом ребят и добавил. Там у них потом ещё дочь родилась, но это уже совершенно другая история. — Спасибо, Таро. Видя, что я закончил, Эйка благодарно кивнула. Но в глазах Кицуна мелькнула ирония. — Признайся. «Вторую историю ты придумал, чтобы нас не расстраивать?» «Нет», — покачал головой я. «Это просто два варианта одной сказки. Сам я придумать бы такого не смог. Но там и без меня хватало умельцев. Такое только детям можно рассказывать», — скосив на меня взгляд с досады, буркнул енот. «Ну вот какой нужно быть дурой, чтобы не суметь объясниться? И ладно, она писать и читать не умеет, как некоторые, но руки-то ей не отрезали». «Да что ты такое несёшь?» Эка нахмурилась и недовольно посмотрела на своего приятеля. «Это же сказка. И когда, по-твоему, Таро научился бы писать и читать? Сам-то ты это умеешь?» «Ну так...» э... Енот пожал плечами и широко улыбнулся. «Умею немного, но я ж пока не герой. Да и кому мне письма писать? Ты вот рядом, а у него одна в синем лесу, а вторая...» Иоша подмигнул мне и широко махнул рукой в сторону океана. «А разве не ты в герои записывался?» Я усмехнулся и, вытащив нож, нацарапал на палубе три иероглифа, которые увидел на картине в Астрале. «Вот, к вопросу о грамотности. Скажите, что тут написано?» «Солнце и луна». И уж пожал плечами и поднял на меня непонимающий взгляд. «А почему ты спрашиваешь?» Эти иероглифы я увидел на странице книги «Начал», которую мне показали в Астрале. «В общем, слушайте по порядку». Я уселся поудобнее и, поправив ножны на поясе, коротко поведал ребятам о своих приключениях. Не рассказал только об Ате, молниевом звере и наших отношениях с Тойотомой. Просто не видел смысла тащить на всеобщее обозрение личное. Весь рассказ с уточнениями занял у меня минут тридцать. Закончив говорить, я ввел взглядом приятеля и поинтересовался. «Ну и что вы об этом думаете?» «Странно всё это», — мгновение поколебавшись со вздохом произнёс князь. Но «Ну, а теперь хоть понятно, почему рассыпался кошелёк, в котором лежали жемчужины. Ты же не сказал, что получил награду в Астрале. Очевидно, кошелёк не давал жемчужинам раствориться. В австрале они исчезают практически сразу». «Всё в порядке?» — поморщился я. «Да», — кивнул князь. «С жемчугом полный порядок, а вот со всем остальным». Я, конечно, не могу и представить, как тебе удалось спасти Таки и убить костяного гиганта Но это уже случилось. А вон та черноволосая незнакомка с её предостережением и то, что тебе показали в Астрале. Над этим обязательно нужно подумать. Ведь если в столице пустило корни предательства, то плохи наши дела». Нори опустил взгляд, тяжело вздохнул и, пожав плечами, добавил. «К сожалению, без прямых доказательств нам вряд ли кто-то поверит. Но я поговорю с братом». Может быть, он что-то подскажет. А насчёт картины что думаешь? Ничего. Князь покачал головой и с надеждой посмотрел на Тануки. Лично я ни о чём подобном не слышал, но, возможно, об этом что-то знают Йокой. При этих словах Иошип посмотрел на меня с неприкрытой иронией. Усмехнулся и, опустив взгляд, язвительно произнёс. Сказки он не умеет сочинять. Ну да, как же. Да и зачем их сочинять, когда достаточно рассказать о том, как-то сплавал на остров. В пасте дракона, ага. А там на острове и принцессу освободил, и чудовищ победил. А потом усадил русалочку на коня, да и ускакал во дворец. А можно ближе к теме?» Сдерживая улыбку, попросил я. «А то куда-то тебя не туда понесло». «Да это не меня понесло!» — хохотнул Иоши и вытащил из мешка большую глиняную бутыль. «Вот, специально берег. До нашего возвращения». Кивнув на ёмкость, расплылся в улыбке он и выставил перед каждым по небольшому стаканчику. «Кому что?» Глядя за этими приготовлениями, сдержанно улыбнулась лисица. «Но пить утром...» «Я никого и не заставляю!» — хмыкнул енот и, откупорив бутылку, разлил содержимое по стаканчикам. «А никто и не отказывается!» Нори улыбнулся и подобрал с палубы ёмкость. «Ну, за успешное возвращение!» Дождавшись, когда все последуют его примеру, князь отсалютовал стаканчиком, опрокинул его в себя и... как-то странно поморщился. И мне бы сразу понять эту хитрую улыбку енота. Но когда стакан уже в руке, мозг, как правило, отключается. В какой-то момент ноздрей коснулся знакомый запах, но было уже поздно. Огненная жидкость раскалённым комком прокатилась по пищеводу, и... Это было незабываемо. Иоши всё-таки сварганил самогон. Градусов пятьдесят, если не больше. По вкусу шикарно и мягко. И это при том, что в новом теле я ничего, кроме сакэ, не пробовал. «Это что за...» В реальности меня вернул возмущённо придавленный голос лисицы. Эйка зажмурилась, слепо поставила свой стаканчик на палубу и пару раз глубоко вздохнула. «Рукав понюхай», — посоветовал я Цуны. И, встретившись взглядом Стануки, показал ему большой палец. «Классно! Это же тот самый самогон, о котором вы говорили?» Глядя на Иоши, поинтересовался Нори и зачем-то заглянул на дно своего стакана. «Очень необычно, и поначалу жарко!» «Самогон!» — поправил князь енот и с улыбкой посмотрел на подругу. «Я тебе такой самогон покажу!» эка вытерла слёзы, опалила возмущённым взглядом приятеля и, скрестив на груди руки, демонстративно от него отвернулась. «Да, отличный напиток!» Сдерживая улыбку, поддержал я насупившегося енота. «Сюда бы ещё сало, чёрного хлеба, лука и солёных огурчиков!» «А что такое сало?» Нори посмотрел на меня и поморщился. «И зачем красить хлеб?» «Уверен, что нормальных солёных огурцов ты тоже не пробовал!» Хмыкнул я в ответ на его вопросительный взгляд. «Чёрный хлеб — это который ржаной. А о сале мы предметно поговорим в ки!» Нам нужно будет запасти его побольше для тысячи. В дальних походах самое то, поскольку оно достаточно долго хранится». Произнеся это, я перевёл взгляд на Иоши и протянул ему свой стакан. «А ты давай, наливай по второй и расскажи, что там с этой страницы книги начал». «Да ничего я особого и не скажу». Енот тяжело вздохнул, скосил взгляд на Эйку и разлил самогон по стаканам. «Ты же текст внизу прочитать не смог». И вряд ли смотрел, как изменялись Симонава». «В смысле, как изменялись? Ты о чём?» «Ну, вот видишь». Оши выпил, занюхал рукавом и поднял на меня взгляд. «Картина, по твоим словам, изменялась два раза. На свитках ничего толкового написано не было. Отсюда вывод. Всё происходящее на картине как-то связано с Симонава. На них могли добавиться узлы, на верёвках могли появиться разрывы. Понимаешь?» «С двумя Симонава нужно провести какие-то манипуляции, чтобы получить тот результат, который ты видел при смене изображения». «Да... Но откуда же мне было знать?» Я вздохнул, выпил и, поставив стакан, посмотрел на приятеля. «И... Что теперь делать?» «Только ждать», — пожал плечами оши. «Эту страницу показали тебе, а значит, ты увидишь её снова или поймёшь, что там было написано». «Ясно». Я благодарно кивнула и перевёл взгляд на лисицу, которая сидела, поджав хвост, и с опаской смотрела на стоящий перед нею стаканчик. Самогон тёплой волною разлился по моему подростковому организму. В голове уже зашумело, и проблемы отступили на второй план. Нет, конечно, они никуда не делись, но не сам ли я недавно мечтал о том, как буду плыть на корабле в Ки и бездельничать? Ещё ведь двое суток, как минимум, есть, так что успею подумать, а сейчас можно расслабиться. «Нет, уж все-таки гений. Как он вовремя со своим самогоном. Ты сначала выдохни, а потом уже пей», с улыбкой подсказал я лисица. «Тогда пройдет как по маслу». «По какому еще маслу?» Девушка выпила самогон, скривилась, и, выдохнув, осуждающе посмотрела на Иоши. «А я-то что?» Тануки состроил виноватую физиономию и кивнул на меня. «Это все его прикуски и самогон тоже придумал не я». Эйка хотела что-то сказать, но не стала. Покачала головой и перевела взгляд на меня. Лицо девушки сделалось серьёзным. «По поводу страницы я тебе ничего не добавлю. И Оши всё уже рассказал. А вот насчёт верно...» Кицуна нахмурилась и опустила взгляд. «В Синем лесу есть легенда, в которой говорится, что они не погибли. Якобы все драконы уснули до возвращения хозяина леса. После твоего рассказа я готова в это поверить». Но мне неизвестно, почему тебе показали. «Потому что в прошлой жизни на одной из них мне часто приходилось летать», — грустно улыбнулся я и посмотрел на приближающегося к нам капитана. Как всегда, подтянутый и выбрит, но выглядел Саид растерянным. В хорошем смысле этого слова. Это как проснуться после попойки, обнаружить у себя в кармане тугую пачку банкнот и вспомнить, что выиграл их в карты у каких-то незнакомых людей. То есть очевидное, но очень уж невероятное. «Ведь играть в карты на деньги, да ещё и по пьяни, уже само по себе первый признак прогрессирующей шизофрении. А если ты при этом ещё и не умеешь играть...» «Доброе утро!» Остановившись возле нас, Саид узамялся. Как-то странно посмотрел на меня и, переведя взгляд на Нори, доложил. «Господин князь, куру вашей прибудет в Ки сегодня во второй половине дня!» Нори кивнул в ответ на приветствие и уже хотел что-то сказать, но тут до него дошло. Князь подобрался, непонимающе посмотрел на капитана и уточнил. «Сегодня? Это как? Ты точно ничего не путаешь?» «Нет», — покачал головой Саито. «Я сам только об этом узнал, и могу лишь догадываться, почему это произошло». Капитан снова посмотрел на меня, смутился и перевёл взгляд на князя. Ветер не усиливался, корабль шёл с обычной скоростью, но его словно бы кто-то перенёс на 200 ри в сторону берега. «Подозреваю, это случилось, когда острова исчезли из вида. Иначе мои люди заметили бы это. И я бы доложил вчера, но...» «Получается, нам кто-то помог?» Не дал ему договорить князь. «Ага, кто-то!» — хмыкнул Иоши, разливая самогон по стаканам. «Вот прям вином Ньютона!» «Бином Ньютона!» — поправил его я, и, сдерживая улыбку, поинтересовался. «Саито Доно!» «А как в таких случаях принято благодарить тех, кто тебе помогает?» «Мы проведем службу в святилище Тойота Мохиме», переведя взгляд на меня, твердо произнес капитан. «Поднесем госпоже дары и в День моря украсим соответствующим образом корабль». День моря. Японская. Уминохи. Государственный праздник Японии. Согласно закону, определяется как День благодарности океану и отмечается в третий понедельник июля. «Хорошая новость, Саита Доно». Нори кивнул капитану, дождался, когда тот уйдёт по своим делам, и с сомнением посмотрел на свой стакан. «Нам ещё полдня плыть», — заметив этот взгляд, успокоил князя Иоши. «К полудню и следа от выпитого не останется. Так что пей, не стесняйся. Не стоит оставлять бутыль недопитой». Город показался на горизонте часа через два. Попутный ветер заметно усилился, и мы вошли в морские ворота, когда солнце уже начало потихоньку клониться к закату. Хмель из головы к тому времени полностью выветрился, но настроение и не думало ухудшаться. Оно и понятно. Ведь возвращаться из похода — это всегда хорошо. Особенно, когда задача выполнена, цели достигнуты, а ты жив и даже не ранен. Да, понятно, что на берегу нас ждёт куча нерешённых проблем. Сбежавший Асур, слуга Мары, оранжевые плащи, подготовка солдат, мечи, шлемы и лошади, которых должны пригнать от соседей. Забот выше крыши. Но они на берегу, и пока мы не сошли с корабля, можно особо не заморачиваться. Заметив куру ваши с поднятым княжеским штандартом, офицеры сторожевых крепостей выгнали солдат на улицу и изобразили торжественное построение. В порту тоже началась какая-то суета. Собравшийся возле пирсов в толпе, встречающего народа, мелькал парадный мундир военного коменданта и пестрое Сосимоно дежурных офицеров. Сосимоно. Автор напоминает, что Сосимоно. Это флажки, которые носили самураи и осигару за спинами. Ну да, в средние века прибытие любого крупного корабля — это уже само по себе событие. А когда на этом корабле в город возвращается один из членов правящей семьи, событие автоматически превращается в праздник. Швартовались мы, на удивление, недолго. Из порта навстречу кораблю выплыли три лодки, которые оперативно отбуксировали Куру Ваши к крайнему пирсу. Потом примерно полчаса длилась торжественная часть, которую мы с Йокой благополучно отстояли в сторонке. А когда народ принялся уже расходиться, на пристани появился Михо Такаши. Тот самый маг, который декаду назад приходил меня арестовывать. При виде постно-бесстрастной физиономии командира клановых заклинателей мне стало грустно по вполне логичным причинам. Не, ну я надеялся, что хотя бы до завтра мы обойдёмся без суеты и семейных разборок. Но, видимо, не судьба. Такаша заявился на пристань в полном парадном обвесе в сопровождении десятка почётного караула. И это могло говорить только о том, что Нори срочно понадобился своему старшему брату. Других вариантов просто не вырисовывалось. Очевидно, узнав о том, что младший братец свалил на острова, Керу немного расстроился, и вот прямо сейчас Нори ждёт нагоняй. Беседа, так сказать, по душам. Ну а Такаши тут в каждой бочке затычка. Обычно вот гонца не отправишь за целым князем. Вот мужик и отдувается. Мда. Приказав сопровождающему десятку ждать, заклинатель приблизился к Нори. Ударил себя кулаком в грудь и, склонив голову, произнес. «С возвращением, господин князь! Я здесь по поручению господина Керу!» «Здравствуй, Михо-сан!» Скосив на меня взгляд, князь кивнул заклинателю и устало поинтересовался. «И что ж понадобилось от меня брату? Господин Керу ожидает вас с вашим старшим телохранителем у себя в кабинете!» пояснил заклинатель, и, переведя взгляд на меня, едва заметно кивнул. «Ну да, мы с Тамарой только парой. В смысле, с Нори, но не суть. Ох, чувствую, разговор будет нелёгким. Валят нам по первое число. Но, надеюсь, этим всё и ограничится. Главное, чтобы Керу не начал задавать ненужные вопросы. А то ведь накроются известным местом все наши ближайшие планы. Хотя Нори упрямый. Его ещё попробую, останови». «Насколько это срочно?» — со вздохом уточнил князь. «Мы только с дороги, и хотелось бы подготовиться к встрече». «Максимально срочно», — очевидно, ожидая такого ответа, безапелляционно заявил заклинатель. «Едва только узнав, что куру ваш вошел вошёл в морские ворота, господин Керу отменил все дела и отправил меня за вами. Госпожа Аяка тоже приглашена». «Хорошо», — не стал спорить Нори, кивнул и, махнув нам рукой, отправился следом за провожатыми. Мы с Коямой и телохранителями двинулись следом за ним».